Они идут обратно и несут с собой слезу, если это она, закричала Ука. Вы сами сейчас увидите. Подумаешь, невидаль, красный бегемот с ведром, смущенно заметил крошечный с завитыми усиками и спрятался под свой листок. Вытянув шеи, Лесные обитатели смотрели из своих укрытий на обмотанного болотной киной робота-медведя, который с трудом переставлял железные лапы по волшебной тропинке. Медведь тащил тяжелый груз. Через его спину был перекинут полуживой заяц, в котором почти не оставалось воздуха. И еще там же сидел насквозь мокрый бегемот с ведерком, где плескалась слеза от смеха, если это он. Время от времени волшебная жидкость проливалась из ведра. Не долетев до земли, она превращалась в маленькие фиолетовые туманчики. Но большую ее часть все же удалось довести до больничной лужайки. Там Мотя брызнул слезой, если это она, заколдованного доктора и медбратцев Волнушкиных, и они сразу обрели прежний облик. Профессор Кручинин шевельнул пальцами и, поморгав, потрясенно сказал, «Похоже, я снова стал человеком, Вы, дорогие мои, совершили подвиг. Он собрался было пожать лапу киборгу, но тот со скрежетом чихнул, потерял гайку и выпустил струйку ржавой воды. Только тогда Кручинин заметил, что его спасатели сами нуждаются в помощи. Поэтому киборгу вскоре была прописана теплая масляная ванна. Бегемоты отправили мыться и сушиться, а зайцу поставили еще одну заплатку на грудь и сделали искусственное дыхание, надув его до прежней упругости. «Я не случайно придумал заплатку в форме медали», — сказал профессор. «И еще я посвятил вам троим небольшое стихотворение. Вот, послушайте». Он вытащил из кармана листок, расправил его и начал торжественно читать. Один из железа, другой надувной, и третий весь ватой набит. Готов я работать в любой выходной, когда у них что-то болит. Но если беда приключится со мной, кто первый на помощь спешит, Один из железа, другой надувной, И третий весь ватой набит. Хоть дружба дороже награды любой, Для каждого орден отлит. Один из железа, другой надувной, И третий весь ватой набит.